Глава двадцать восьмая Приехавшие на место происшествия пожарной машины помогали людям при выходе из филармонии, но в здание не шли. Приказ пробормотал старший из них, от службы надзора. «Верно», — сосредоточенно произнес Борис. «Вам там лучше пока не появляться, но все службы необходимо вызвать». «Сделаем». Вернувшись в здание, мы остановились посреди совершенно пустого холла. Сирена давно перестала вопить. Но наших друзей, как и команду под номером 3, мы не заметили. Что будем делать? снова уточнил друг. Как и всегда, пожал плечами Борис. Импровизировать? покачала головой и усмехнувшись, но согласилась. Вот что ж, что? А это мы делать умели хорошо. С своей поиски мы начали откуда? Правильно, с зала. Прошли на наши места, внимательно осмотрели все ряды и снова переглянулись. На сцену пошли, пробормотал Корнеев, идя вперёд. «Будем дальше тут искать». Мужчина первым забрался по лестнице, потоптался, потрогал брошенные музыкальные инструменты, пару раз нажал на несколько клавиш и вдруг сел за фортепиано. «Петро, смотри, как я умею!» Я думала, что Корнеев снова будет дурачиться, брынкать с ним в попад, даже решила сделать ему замечание. Но неуместно сейчас смеяться, серьезно. Но парень меня сильно удивил. Его пальцы стали порхать над клавишами, создавая какую-то волшебную и удивительную мелодию. Я даже рот открыла и ближе подошла, потыкала пальцем друга в плечо и дождалась, когда он завершит играть мелодию. "Корниев, это точно ты? А кто же ещё?" усмехнулся Гневик, поднимаясь. "А ты полон загадок. Что есть, то есть". Меня заботливо приобняли за плечо и повели за кулисы. Если они не вышли, как все то затерялись в здании филармонии. «Найдем», — заверила я, останавливаясь только для того, чтобы убрать юбку, которая изредно мешала. Корнеев тоже снял лишнее, остался в одной рубашке, которую расстегнул до груди, а рукава завернул, да и в брюках. Что ж, мы приняли решение, что церемониться ни с кем не будем. Моя сила ушла вперед меня, стеляясь туманом, залезая во все щели и направляя меня вперед. «Здесь пусто», — говорила, ступая дальше. А мы уже давно покинули кулисы, гримёрки и вышли в просторный коридор, слева от которого имелась лестница. Куда нам? спросил Борис. Спорим, что в подвал. Даже спорить не буду, улыбнулась Петрова. пробормотал Корнеев. Ты свою улыбочки оставь для кого-нибудь другого. Ладно, жутко получается. Ладно, согласилась я, идя вперёд за парнем, который первым решил спуститься вниз. Узкий коридор, два поворота, приоткрытая дверь и снова спуск вниз. Мы шли вперёд, уже понимая, что голоса впереди нам не чудится, что они реальны. Ну и как можно было такое не заметить, если неизвестный мне мужской голос орал так, что стены сотрясались? Как ты мог? Столько сил было вложено. Это не я. О, кажется, я знаю, кто с кем говорит. Не ты, а кто? Ты выгорел дотла. мое тело больше не принимает магию никакую. Понимаешь-то или нет? Это всё некромантка. Тут я даже чуть не споткнулась. Каливета заявила: "Чистой воды провокация". Борис хлопнул себя раскрытой ладонью по лбу и что-то прошептав, подтолкнул меня вперёд. Так я и оказалась в просторной комнате, кстати, полностью отделанной А тут кого только нет. Андрей с Владимиром стоят спина к спине, связанные по рукам и ногам. Активно в неё подмигивают, кивают головами. Вот ничего не понимаю, честное слово. Рядом с ними знакомые лица. Наг, обращённый с хвостом, амфибия, частично обращённый из-за отсутствия воды. Знакомы мне Биньямин и барабанная дробь и его родители. Папа чистой воды некромант со средней силой, но ещё какой-то зверь в нём сидит, но тоже слабенький. Ну и мама, парни. Теперь понятно, в кого он такой бледненький. Всем же известно, что от союза некроманта и кикиморы, хоть и рождаются дети, но совершенно пустые. Их темнота женщина оскалилась в мою сторону, но должного эффекта не произвела. А ничего у вас тут интересно. Оскалилась я, вальяжно проходя вперёд и разглядывая всех с интересом. "Это она", заверял Вениамин. "Но согласись, неразумно силой пользовался ты, а не я". Парень запыхтел, покраснел, потом побелел и чуть-чуть покрылся чешуей. Правда, почему-то только на кончике носа и ушах. «Да», — покачала головой, — «все плачевно. Давно бы себе нашли подходящую пару. Было бы сильнее потомство». Тут мама веника не сдержала себя в руках. Бросилась на меня, выставляя вперед свои зеленоватые руки с длинными изокнутыми пальцами. Но до меня она не добралась, отлетела обратно. «Мне даже ничего для этого делать не пришлось». «Где второй?» – зашипел Нак, покидая свой пост. «Вот теперь-то я могла его осмотреть с головы и до кончика хвоста. Большой, то есть длинный, тело мощное, возвышается на добрый метр над полом. Весь бледный, как поганка в осеннем лесу. Ну и когти. Они стоят отдельного внимания, как и удлиненные клыки». Ползя в мою сторону, Нак смотрел строго мне в глаза. «Собственно, похоже, моя теория верна». Умеет он людей пугать, гипнотизировать и заставлять делать то, что ему надо. «Второе-то кто?» — уточнила, потому что у нас в команде нет первых, вторых и так далее. «Огневик», — зашипел Нак, затерялся с толпой, пожала плечами. «Эй, дистанцию держи, руки свои в мою сторону не тяни, кому говорю». «Да кто б меня слушал? Этот земноводный гад решил, что может меня тут пугать. Ну-но». Я сама могу кого хочешь до сердечного приступа довести. Однако как-то позабыла я, что Наг всё же сильнее. Ну не то, чтобы очень, в обращённом состоянии я ещё ни разу с такими не общалась. Поэтому на всякий случай ступила назад и застыла. Просто жарко за спиной стало, непозволительно жарко. Наг же на меня больше не смотрел. Он во все глаза наблюдал за тем, кто находится позади меня. Но минуточку, там был только огневик. Медленно повернула голову и открыла от удивления рот. Огневик стал выше меня на две головы, стоял в паре шагов, макушка упиралась в потолок, который мгновенно почернел. Он горел полностью, но это и понятного вопроса был в другом. Откуда столько силы? Я ж тебе, Зиночка, говорил, пробасил не своим голосом Корнеев, с тобой рядом люди преображаются в лучшую сторону. А сейчас отойди в сторонку, дай дядям поговорить. Беспрекословно сделала несколько шагов к крайней стене и увидела, как Нак бросился вперед, формируя вокруг себя сферу из воды. Этот кокон попал в лапы огневику. Нас обволок густой пар, а борющиеся фигуры вывалились в коридор. «Значит, нам нужна она!» — раздался где-то голос Вениамина. «Она даст мне силу!» «Не даст!» — не согласился его отец. «Некроманты силы не отдают, а мы попробуем!» — стоял на своем веник. Я быстро отошла от стены, которая покрылась рунами. Ого, тут кто-то явно долго трудился. Я бы даже сказала, очень долго. Прорисовка колоссальная, ни единой ошибки. Замкнутая цепь. Так вот, где отбирали силу у магов. А как передавали? Как узнала чуть после, когда смогла рассмотреть полуголого парня, вокруг которого хлопотала мать. Он был действительно худым, болезненным даже. Впалая грудная клетка, кости торчат хуже, чем у амфибии, который рот открывал и закрывал, видимо, совсем худо парня стало. Помоги ребёнку, закричала женщина на Сафронова, который только покачал головой, но согласился. И я пока совсем не знал, что делать. Вокруг меня располагались одни руны. Наступив на них, ну, что может случиться? Да всё, что угодно. К слову, по ока на теле сына мэра начиналась загораться слабенькая руна. Вадим и Андрей выпутались из верёвок. Им даже попытались дать отпор, облив небольшой струёй воды. Однако амфиби быстро съёжился и шлёпнулся в обморок. Эх, жалко парня. Совсем из сил выбился. Надеюсь, что именно так. Кто их знает, вдруг это обманный манёвр. «Сейчас полежит, отдохнет, и как начнет на нас нападать!» Встретилась взглядом с Андреем и развела руками, показывая, что не имею ни малейшего представления, что делать дальше. Вадим же тщательно изучал вокруг нас рисунки, не касался руками, но пальцем рядом проводил. «Я как бы ничего не имею против», – провормотала, «но хочу просто напомнить, что сейчас у нас тут два некроманта, и что-то мне подсказывает, что сначала будет вытянута сила из того, кто ближе». Станислав Семёнович резко вскинул голову и посмотрел мне в глаза. "Это теория", пожал он плечами. "Просто скоро практика начнётся". На теле парня загорелось руна чёрным цветом, она растекалась тонкими нитями по всему телу. Дорожки опустились вниз и стали разливаться по полу, изменяя цвет рун вокруг нас. Андрей побледнел моментально, да и я напряглась. Просто на данный момент стояла между рисунками на полу Я боясь их у меня не получалось перешагнуть, а если это будет фатальной ошибкой, вот и стояла, как истукан, на одном месте и не знала, что дальше. Первая рона загорелась рядом с отцом Вениамина, и как я и думала, он рухнул на колени, хватаясь за голову. Дымкой его силы стало выходить наружу, как будто её вытягивало пылесосом. Сила медленно впитывалась в руну и начала перетекать в тело парня, которого корёжило не меньше отца. Одна только Кикимура явно довольна была процессом. Видимо, она тут всё и организовала. Вот ведь зелёная зараза. Андрей же медленно стал переступать с одного места на другое по велению указания Вадима. А за моей спиной уже не слышались звуки борьбы, и я искренне рассчитывала на то, что победитель будет один. Борька. Вот проговорила женщина. «Вот что нужно было моему мальчику». Обезумевшая мать чуть ли не станцевала рядом, совсем не обращая внимания на то, что Сафронову с каждой секундой становилось все хуже и хуже. Даже сама к себе прислушалась и поняла, что в целом-то изменений никаких нет, кроме паники. «А она у меня зачастую неконтролируемая. А на фоне последних важных событий в моей жизни еще и с последствиями. Ох бы мне этой матерью не стать. Она же с головой совсем не дружит». Он как платком утирает выступившей капельки пота на лице ребёнка, пусть и великовозрастного. Станислав Семёнович медленно лишался своих сил, а вместе с тем и его истинного тела. Он стал меняться. Вторая его сущность почувствовала опасность и вышла наружу. И знаете, явно не для того, чтобы сбежать. Волк очьи тянился и оскалился. Был он намного меньше Ромова, но в момент бешенства, а это явно был этот момент, он, какая красная слюна течёт из пасти, мог сделать всё что угодно. "Зина, не двигайся", прокричал мне Вадим. "Так я вроде как и стою на одном месте", пробормотала, чувствуя себя крайне неуверенно. "Молодец", подхватил лекарь. "За тебя мы не боимся, а вот за тут", я поняла, всё без лишних слов и быстро-быстро закивала. Время вокруг словно остановилось. потому что комната для меня разделилась на две части. С одной стороны, проходящие сквозь руны ребята, которые торопились и вроде понимали, что с ними ничего быть не может, но кто знает. А с другой семья, которая рушится прямо на глазах. То, что Вениамин не примет силу отца, я знала прекрасно. Так заложено природой. А её переиграть ещё никому никогда не удавалось. Мальчика уже сейчас била мелкой дрожью, когда его родители встали друг напротив друга. Фух, послышалась рядом, резко повернулась, увидела Бориса и чуть было не бросилась к нему на шею. Вовремя вспомнила, что нас разделяет ещё одна разноцветная плиточка. "Стой где стоишь", велел он и опустился на пол, а потом положил раскрытую огненную ладонь на камень, который под напором огня стал плавиться. И я стояла и наблюдала. «Ребята?» – пробормотал Корнеев. «Я ни на что не намекаю, но тут во всех других комнатах подвала стоят резервуары с водой, а в них разная дичь находится. Предлагаю, как можно скорее отсюда выбираться. Я плавать, конечно, умею, но не думаю, что нам позволят выплыть». Когда камень рядом со мной потерял свою силу, смело шагнул к Корнееву, который в буквальном смысле слова закинул меня на плечо. «Нет, аккуратно и даже заботливо». Бежим, Зина, бежим. Когда меня выносили из комнаты, увидела, как бывший мэр бросился на жену, но обзор мне довольно быстро закрыли Ромов и Вадим. А вы куда? Ужаснулась, когда они бросились в другую сторону от нас. Мне Пашка наплевал в пробирке перед тем, как уехал. — прокричал Ромов. — Я так не играю! Возмутилась. — Я тоже хочу принять участие в этом безобразии! Борис уже вынес меня в тот широкий коридор, который располагался рядом с гримерными кабинетами. — Так, сейчас самое время. Как только парень поставил меня на пол, так я и поняла, что вокруг совершенно мокро. — Сколько здесь воды! — удивилась я. — Тебя только вода смущает! — рассмеялся Корнеев. Я же подняла голову выше и заметила с десяток кикимор. которые уже потеряли человеческое лицо. Это наш звёздный час, Петрова, прогоготал Борис. Мне вон тех пятерых и двух с потолка. Они ещё и на потолке? ужаснулась я. А как же? Совсем развеселился огневик. Ещё и прыгать могут. Вода для них идеальное место, так что советую выбрать для борьбы более сухое место. Мужчина на меня больше не смотрел, загорелся факелом и помчался вперёд. Вода под ним испарялась шипением, а кикимыры разлетались в разные стороны. вздохнула и призвала свою силу, которая откликнулась быстро и охотно, но я не успела сделать и шаг, как пол под ногами задрожал, замерли все, в том числе и Борис. Переглянувшись, мы оставили ничего не понимающих кикимор и бросились вперёд по коридору, предлагая сразу же занимать самые высокие ступени. Может быть, на улицу выберемся? уточнила, отклоняясь в сторону от нападавшей, откуда-то сбоку зеленоволосый девы. Она почти врезалась в огневика, которому данные объятия совершенно не понравились. Кикимора была отброшена подальше. Не успеем, произнёс Борис. Прыгай сюда. Меня подсадили и затолкали на перила. Сам парень уместился рядом, и воды вокруг нас значительно прибавилось. «Сколько денег было вложено в это строение?» – сокрушался Борис. «Как его теперь просушить?» Сам он воду от нас отгонял тем, что направлял на нее огонь. Пар шел хороший, через него с трудом удавалось что-то рассмотреть. «А как же наши парни?» – всплакнула я. «А что им будет?» Борис даже от своего занятия оторвался. «Та Ромова видела?» «Он зверь воплотил, а дай ему не помеха, как и Вадиму, а нам с тобой себя беречь нужно». «Правда?» «Вообще-то я спрашивала про парней, но Борис понял все иначе». «Конечно», — возмутился парень. «Ты малыша носишь, а я будущий крестный. Где ты еще такого заботливого найдешь?» «Вот уж точно. Нигде». Первыми из прохода показались кикиморы, которые активно убегали от кого-то или от чего-то. «Я на всякий случай приготовилась». Лесть выше. После речных обитателей вышел Вадим. Парень был мокрым с головы до ног, морщился и проклинал последними словами всех тех, кто устроил мини-бассейн под зданием. За шкирку он тащил за собой не сопротивляющегося Юлиамина. Сын мэра выглядел ещё хуже, чем я его запомнила. Глаза впали, Чёрные круги под ними образовались. Зина взмолился лекарь: "Сделай хоть что-нибудь". Парня подтащили ко мне, потом заметили недалеко лавочку для отдыха и силой притянули к этому месту, где сидела я. "Из него силу надо обратно вытягивать", вздохнула. "Других вариантов нет, так тяни. А если не справится?" Тут Смирнов нахмурился и добавил: "Буду страховать". И пока я медленно забирала некромантскую силу из ослабленного тела Вадим держал паренька в глубоком сне, контролируя стук сердца и пульс. А вот вокруг нас продолжалась спецоперация по поимке кикимор. На помощь Борису пришёл злющий Андрей, который не жалел никого и ничего, и меньше чем через 5 минут все были пойманы и надёжно скованы силой. А мэр где? уточнил Борис. Где-то здесь искать надо. Так пошли скорее. Работали мы с Вадимом медленно. Старались ничего не опустить из вида, о своей безопасности не переживали, у друзей все было под контролем, а вот пациент у нас был плох. К слову, в здание медленно стали заходить работники службы надзора и зачистки. Они шли по огромным лужам, медленно переставляя ноги и морщились. «Фу!» – произнес Степнов. – Как тут рыбой воняет! Только после того, как он поднялся к нам, я заметила сморщенное и недовольное лицо. «Кто-нибудь, откройте все окна!» Фух, как радостно, что сейчас у нас есть надёжное подкрепление, которое сейчас надевает антимагические наручники на Кикимор, дожидается, когда эти некрасивые создания снова станут женщинами. Вот только после этого их оставили. Без Андрея снять магические оковы не удавалось никому. А где сам ваш начальник? Я пожала плечами и стёрла с лба пот. Ушёл искать мэра, добавил с ух Вадим. Всё, Зина, ты молодец. Слабо улыбнулась и пошлёпала по воде в сторону выхода. Только выйдя из здания филармонии и вдохнув холодного воздуха, я поняла, как сильно устала и как долго была в напряжении. Хорошо ещё хватило ума никуда не лезть. Кто-то очень заботливый сопроводил меня к машине, накинул на плечи плед и всучил в руки пластиковый стаканчик с чаем. Я же отрешённо думала о том, Что в ближайшее время не буду крутиться вокруг водоёмов. Что-то не хочется мне видеться с обитателями этих мест. Через полчаса на улицу вывели мэра, который уже не сопротивлялся. Да и сил для этого у мужчины не осталось. Был он слегка покосом, волосы на голове частично опалены. Показания ему теперь давать долго, брать на себя придётся столько, что сидеть будет пожизненно. Кстати, что стало с его женой, я не знаю. Возможно, Андрей и Вадим успели вмешаться, а возможно и нет. Думаю, задавать этот вопрос не имеет никакого смысла. Мы сделали все, и даже больше того, что требовалось. «Ура!» – закричал до боли знакомый голос. «Отпуск!» В сторону Бориса посмотрели завистливыми взглядами, потому что все службы теперь будут закрывать особо важное дело, а контролировать их будут с самой верхушки. Думаю, со дня на день проверка будет уже здесь. «А нам – да!» Необходим отпуск, затяжной, насыщенный только положительными эмоциями, и никак иначе. Ромов шёл в мою сторону, немного уставший, но довольный. "Домой", проговорил он, замечая идущего к нам Вадима. "Спать, есть, отдыхать и мыться", добавил веское замечание Корнеев, понюхав свою рубашку и высунув язык. "Какая мерзость". Мы естественно расхохотались вслед за ним. "Да, домой нам действительно нужно".